Часть первая. Оборона стальной. Герой или злодей? Воин или убийца? Победитель или преступник? А разница между ними лишь в том, какой берег реки ты называешь домом. Джо Аберкромби. Лучше подавать холодным. Глава первая. 1473 год. 23 марта. Краков. Как папа посмел признать за Яном право на титул? Это немыслимо! «Неужели он послушал этого здорного мальчишку?» — вопил Казимир IV егелунчик, занимавший престол Королевства Польши и по совместительству Великого княжества Литовского. «У папы много своих законников», — осторожно произнес кардинал. Они изучили этот вопрос и пришли к выводу, что Казимир III из Дома Пестов завладел этим титулом по праву завоевания, но у него не было наследников. «Ему наследовал Людовик Венгерский» как король Польши, резонно заметил кардинал. Он сын сестры Казимира, то есть наследовал косвенно и по женской линии. Но если это наследование еще можно обсуждать, то передачу титулов мужу-дочери через брак уже нет. У Людовика не было сыновей, а Польша требовался правитель. Именно поэтому польская аристократия пошла на сделку. Даровать титул Польши тому мужу, что возьмет жены дочь Людовика. «Законно?» «Почему нет?» «Но польская аристократия не вправе распоряжаться титулом Королевства Русь». «Как не вправе?» «Потому что у Королевства Русь есть своя аристократия, не так ли?» «И эта аристократия в основе своей проживает в землях великих княжеств Московского и Литовского». «Что за вздор?» «Так посчитали законники, к которым обратился папа за советом». «Казимир IV что-то пророчал, сверхнул глазами» но сдержался, чтобы не наброситься на кардинала. Минута. Вторая. Он успокоился в должной степени, чтобы вести беседу дальше. Почему Москва? Почему не Вильно? Вы спрашиваете, почему титул короля Руси законники передали великому князю московскому? Да, этому схизматику! Строго говоря, великий князь Литовский, хоть и принял католичество, но не радеет за его распространение в своих землях. Более того... Он позволяет в своих землях жить и процветать язычникам. Мой отец завершил обращение в христианство в Жемайтии. Уже полвека как? То на словах. На деле до нас постоянно доходят жалобы, что не просто обычные смерды, но и уважаемые шляхтичи держатся за языческие ритуалы и поклоняются идолам. Зато Литва держится католичество. Опять же на словах. На деле большая часть населения Литвы придерживается греческого обряда, выступая сторонниками схизмы. В то время как Иоанн пошел на разрыв с Константинополем и готов всей душой принять католичество. Он вас обманывает. Может и так, согласился кардинал. Но законники, оценив эти два великих княжества, не посчитали, что близость духовная одного из них делает его выше другого. Потому они судили иначе. В связи с тем, что титул короля Руси, взятый через завоевание, был утрачен при наследовании, никаких преимуществ у егелонов на него нет перед Рюриковичами. Но и у Рюриковичей нет. Это их родовой титул. «Проклятие!» — снова вспылил Казимир. «Святой престол признал за вами права на титул князя Галицкого и Волынского. Впрочем, вы вправе именоваться, как пожелаете». Казимир напрягся. В каком смысле? То, что Святой Престол признал титул короля Руси за великим князем московским, не значит, что он отказывает вам в нем. В конце концов, вы можете с ним договориться и произвести раздел титула на восточную Руси западную, как в свое время поступили наследники империи Запада. «Мне делить с ним то, чем я владею по праву?» вспылил Казимир IV. «Как знаете». — пожал плечами кардинал. — Вы хотели разъяснений? Я их вам дал. В конце концов, я честный католик, и меня задевает то, что папа предпочел мне какого-то скизматика. Иоанн II считает себя христианином, стоящим вне схизмы. Оттого он взял в жены католичку, не требуя крещения ее по греческому обряду. И его митрополит Феофил подтвердил это. — По принятому ему уложению, брак между любыми христианами, заключенный по любому христианскому обычаю, является законным. Но я же католик, который не делает ничего для обращения в истинную веру Литвы. А он, вы думаете, обратит свою Московию в католичество? Наша беседа пошла по кругу. Вы сомневаетесь в праве святого престола даровать титулы и выступать арбитром в подобных спорах? — Если нет, то я не понимаю вашего недовольства. — Я хочу оспорить это решение. — Оспаривайте, — пожал плечами кардинал, которого все это начало раздражать. У него были определенные полномочия, так как Святой Престол был настроен на максимально компромиссное решение данного вопроса. Но кардинал видел, что Казимир не желал даже пытаться идти навстречу. Он просто возмущался и шумел, заявляя, что его исконные право попраны. И вообще вел себя так, что даже шансов договориться с ним не наблюдалось. Вот кардинал как можно скорее завершил беседу. Вышел из дворца, сел в карету и с максимальной скоростью достиг подворья, в котором остановился. Зашел. Устало упал на стул и откинулся на его спинку. «Король в ярости?» — тихо спросил неприметный мужчина в темной одежде. «Как ты и говорил. Он просил разъяснений. Я их дал» и намекнул на возможность мирного урегулирования вопроса. Но он даже слушать не захотел. Чуть на меня не набросился. К Казимеру стекаются все недовольные Москвой. Слышал я, что великие князья Тверской и Рязанской к нему примкнули, а также часть боярша стоят против Иоанна. Тот ведь не всех их привечает. Очень большую роль в этой партии играют бояре-шуйские. Кто это такие? Близкие родичи Рюриковичей Московских. «Тоже Рюриковичи, но боковая ветвь». И чем они Иоанну не глянулись? «Не доверяет он им». «Почему не ведаю?» «Юный король вообще очень непрост». «Наслышан я. Думаешь, будет война?» «Без всякого сомнения. Казимир не уймется, а Иоанн не уступит». «Говорят, что он в первой своей битве с пикинерами встал с ними, дабы поддержать их твердость». «Вот как? Интересно». С ним был его воевода Хомский, что командовал конницей. И когда тот предложил тогда еще наследнику отходить перед превосходящими силами, он отказался и обвинил Хомского в трусости, спешился и стал вместе со своими пикинерами. «А Хомский, я вам скажу, человек такой, что в трусости его обвинить, язык не повернется». «Юность!» — пожал плечами кардинал. «Она творит и большие ошибки». «О, нет, это была не ошибка!» Холмский теперь Иоанну в рот заглядывает, один из самых преданных его людей. Он корит себя за то, что усомнился в своем господине. А те пикинеры и аркибузеры, с которыми Иоанн стал в бою, готовы за ним идти, пусть даже в саму преисподнюю, чертей бить. Рисковый шаг. Но он очень хорошо раскрывает характер Иоанна. Казимир теперь возьмется за Иоанна всерьез, без всяких сомнений. Иоанн показал, что у него есть небольшая баталия швейцарцев, и иначе к нему ныне и не подойти. Швейцарцев? Ну, кого-то похожего на них. А значит, ясно, чего от него ожидать. Теперь же, после того, как святой престол подтвердил право великого князя Московского на престол Руси, у Казимира развязаны руки. И Польша, которую папа таким образом уязвил, и Великое княжество Литовское сообща постараются заставить Иоанна отказаться от этого титула. — У него есть шансы? — У кого? — У Иоанна! — Я не военный, — пожал плечами мужчина в темной одежде. — Ясно, — произнес кардинал и, потянувшись, налил себе вина в бокал. Вся эта беседа его сильно утомила. Лично он вообще не понимал, почему Святой Престол отказал Казимиру IV в старинном титуле. Ради чего? Да, он слышал, что Иоанн II Московский учредил компанию персидской торговли. И продает в Италии ее акции всем желающим. Под процент от прибыли. Но это ему казалось сущей авантюра, если не сказать больше. Молодой ловкий парень просто ищет денег. Не больше. Доверять ему в таком деле он бы не стал. По крайней мере... Пока. Кардинал слышал о том, что у папы имелись какие-то интересы и ставки на Иоанна в большой борьбе с османами. И что король Неаполя очень чем-то там заинтересовался. Иначе бы он не отправил свою дочь так далеко. Но все это никак не объясняло, почему папа отдал титул схизматику. Хотя, конечно, справедливости ради надо сказать, что законники в целом правы правы, но он сам бы рассудил иначе. Король Польши был католическим монархом, а Иоанн нет. Так что на определенные неточности в наследовании можно и нужно было бы и закрыть глаза. Но нет, не закрыли. И теперь получили совершенно дикую Польшу, буквально вставшую на дыбы. Пока это было не видно. Пока. Но кардинал был уверен. Казимир IV сумеет довести до всех своих подданных что их интересами пренебрегли. Он допил бокал вина и потянулся. Слуга сиротливо стоял у камина, а рядом с ним пустой таз и кувшин с горячей водой. Возраст давал о себе знать. Так что кардинал охотно позволил ему себя разути и прогреть ножки в горячей воде. По этой мерзкой погоде подобное очень помогало. Однако толком расслабиться не удалось. Заглянул настоятель подворья, в котором кардинал остановился. К вам прибыли посланцы короля. Так быстро, удивился кардинал. Они просят вас вернуться во дворец. Боюсь, что я несколько занят. Они очень настойчивы. Угрожали? Немного. Поживав раздражение губами, кардинал вынул ноги из теплого тазика и позволил слуге их обтереть, а потом надел свежую, сухую, прогретую у камина обувь, от чего ему стало очень приятно. Настолько, что он даже зажмурился от удовольствия. Но время. Он встал и нехотя проследовал за настоятелем. Карету уже успели заложить. И чтобы он не мерз дороги, поставили внутрь кованый ящик на ножках с раскаленными углями, что достали из печи. Место он занимал изрядно. Но ехать в карете с таким обогревателем было намного приятнее по такой погоде. Во всяком случае, кардинал не мог себе отказать такой малости. В конце концов, он слишком долго жил там, где тепло и хорошо. Добрались до дворца быстро. Кардинал вышел из кареты, поежился от сырого пронизывающего ветра и быстро прошел во дворец, который, впрочем, плохо отапливался. Не то, чтобы король не мог себе это позволить. Просто дворец был так построен. Где-то густо, а где-то пусто. Топи-не топи. Не топи. «Ваше Величество!» — устало произнес кардинал, входя в тот же самый кабинет, что он покинул совсем недавно. Там Казимир уже был не один. С ним находились несколько советников, и лицо он имел не такое красное, а глаза не выражали бешенство. «Прошу простить мою горячность!» — нехотя произнес король. «Вы сказали, что святой престол передает Иоанну право на титул короля Руси. Подтверждает его право на наследование титула». Поправил его Кардинал. Да, конечно, но при этом не лишает этого титула меня. Я правильно все понял? В общих словах, да. Святой престол не даровал вам этого титула и он не считает, что праве его лишить. Он выступил только как арбитр. Значит, если я силой оружия заставлю ее Анну отказаться от титула, то Святой престол не будет против. Это было бы нежелательно. Почему же? «Святой престол выражает заинтересованность в вашем союзе против османов и в том, чтобы вы сумели как-то договориться промеж себя и помириться, Понимаю, что это сложно. Но для всех добрых христиан сейчас есть только один истинный враг – османы, без всякого сомнения», – кивнул Казимир с очень сложным выражением лица.